Он направил фонарь на компьютер, потом включил машину, монитор осветился. Он проверил, когда компьютер работал последний раз, шесть дней назад. Значит, полицейские даже не включали его. И все же чувствовать себя в безопасности рановато. Может, они просто не успели. Или думают вызвать специалиста. Беспокойство вернулось. Хотя в глубине души он был уверен, что эти коды им никогда не взломать. Хоть тысячу лет будут корпеть, все равно не взломают. Разве только в полиции найдется кто-нибудь с особо тонкой интуицией? Может, тогда им повезет. Или кто-нибудь неслыханно проницательный? но ну, это вряд ли. Тем более, что они понятия не имеют, что ищут. И даже в самых необузданных фантазиях не способны представить себе, какие силы сосредоточены в этом компьютере и ждут, когда их выпустят на волю. Из квартиры он вышел так же бесшумно, как и вошел, и снова исчез во мраке. Валандер проснулся с ощущением, что проспал. Но часы показывали всего-навсего пять минут седьмого. Он спал ровно три часа. И снова откинулся на подушку. Голова болела от недосыпа. «Еще десять минут», — подумал он, — «или хоть семь». «Не в моготу мне встать прямо сейчас». Немного погодя комиссар вылез из постели, поплелся в ванную, — Глянул в зеркало, глаза красные, стал под душ, грузно привалившись к стене, как усталый конь, медленно начал просыпаться. Без пяти семь он затормозил на парковке возле полицейского управления, по-прежнему моросил дождь. Хансен этим утром пришел необычно рано, стоял возле вахты, листал газету. Мало того, был в костюме и при галстуке, хотя все привыкли лицезреть его в мятых вельветовых брюках и неглаженных рубашках. «У тебя что, день рождения?» — Удивленно спросил Валандер. Хансен отрицательно помотал головой. «Просто на днях посмотрел на себя в зеркало. Пугало воронья. Ну и решил, надо с этим завязывать. К тому же сегодня суббота, а там поглядим, надолго ли меня хватит». Они вместе отправились в кафетерий за привычной чашкой кофе. Валандер рассказал о событиях минувшей ночи. «Нелепо как-то», — заметил Хансен, когда комиссар закончил. «На кой чёрт снова оставлять покойника на улице?» Зато нам и платят, чтобы мы все выяснили. Кстати, сегодня вечером займешься собаками. Ты это о чем? Вообще-то идея не моя, а Мартинсона. Возможно, вчера вечером, гуляя с собакой, кто-нибудь и приметил, что на мисс Веган. Вот мы и подумали, ты постоишь там вечерком, потолкуешь с собачниками. А почему я? Ты же любишь собак, верно? Я собирался вечером кое-куда сходить. — Нынче суббота, ты не забыл? — Успеешь, времени хватит. На миссу на веган подойдешь часиком к одиннадцати, ладно? Хансен кивнул. На взгляд Валандера особыми полицейскими талантами он не отличался, но исполнительности у него никак не отнимешь. От работы он никогда не увиливал. — Встретимся в восемь в комнате для совещаний. Надо обсудить случившееся тщательнейшим образом. — По-моему, обсуждению у нас всегда тщательные. Только с места никак не сдвинемся. У себя в кабинете Валандер сел за стол, но немного погодя отодвинул блокнот. Писать было нечего. Пожалуй, впервые за долгие годы службы у него не было никаких зацепок, никаких идей насчет того, как, собственно говоря, выстроить розыскную работу. «Что у нас есть?» — думал комиссар. «Мертвый таксист и мертвый же убийца. Человек, скончавшийся возле банкомата, и его труп...» исчезнувший из морга, а затем вновь найденный возле того же банкомата, но уже без двух пальцев, причем именно тех, какими он пользовался, когда писал на компьютере. Вдобавок обширный сбой в энергоснабжении Сконы и странная взаимосвязь всех этих смертей и событий. И, тем не менее, мотивированная версия не складывалась. В довершении всего кто-то стрелял в него самого, и отнюдь не для страстки, а с намерением убить. Никак все это не стыкуется, думал комиссар. Не знаю я, где тут начало, а где конец, и не имею ни малейшего представления, почему эти люди умирают. Хотя мотив наверняка существует. Он встал и с чашкой кофе в руке подошел к окну. Как бы поступил Рюдберг? Что бы посоветовал? Какую бы выбрал тактику? Или, может, тоже оказался бы в тупике? На сей раз ответа Валлендер не дождался. Рюдберг молчал. Половина восьмого. Он вернулся за стол. Надо подготовить совещание. Как бы там ни было, руководить расследованием должен он, а не кто-то другой. Пытаясь по-новому взглянуть на происшедшее, отступил назад. Какие события играли ключевую роль, а какие можно считать второстепенными? Он словно воссоздал планетную систему, где множество спутников вращались вокруг некоего центра по самым разным орбитам. Однако отыскать этот центр никак не удавалось. Вместо него была большая черная дыра. «Всегда где-то существует главный персонаж», — думал Валандер. «Не все роли одинаково важны. Некоторые из наших покойников играли второстепенную роль. Но вот кто есть кто? И что это за пьеса? О чем, собственно, идет речь?» Он опять вернулся к исходной точке. «В одном можно не сомневаться — Покушение на него самого никоим образом не центр. И убийство таксиста тоже не исходная точка для всех прочих событий. Оставался только Тиннес Фальк. Между ним и Сони Хёкберг имелась связь. подброшенные реле и чертеж трансформаторной подстанции. Вот на что нужно опираться. Связь, конечно, хрупкая и непонятная, но она существует. Валандер отодвинул блокнот. «Не знаю я, что вижу», — устало подумал он. Еще минуту-другую комиссар сидел за столом. Из коридора донесся смех Анбрид. Давненько он его не слыхал. Валандер собрал бумаги, и папки и пошел на совещание. Они тщательно проработали всю собранную информацию, на что в это субботнее утро ушло без малого три часа. Вялое, унылое настроение за столом потихоньку развеялось. Примерно в половине девятого пришел Нюберг — не говоря ни слова сел в дальнем конце стола валлендер посмотрел на него нюберг покачал головой никаких срочных сообщений у него нет вместе они прикинули несколько возможных версий несколько направлений но все время теряли почву под ногами вдруг кто- то оставляет ложные следы сказала анбрид когда они сделали перерыв чтобы размяться и проветрить помещение может в сущности все очень просто если отыскать мотив какой мотив спросил мартинсон Ограбивший таксиста едва ли был движим тем же мотивом, что и другой, сжёгший девушку и погрузивший во мрак полсконы. И потом, мы даже не знаем, правду ли Тина Сафалька убили. Я по-прежнему считаю, что он умер естественной смертью, либо в результате несчастного случая. «Вообще-то нам было бы куда проще, если бы его убили», — сказал Валандер. «Тогда мы бы точно знали, что имеем дело с неразрывной цепью преступных деяний». Закрыв окна, все снова расселись по местам. «Все-таки наибольшее опасение вызывает тот факт, что в тебя стреляли», — заметила Анбрид. «Что не говорить, а взломщики крайне редко готовы пойти на убийство человека, встретившегося у них на пути». «Не знаю, наибольшее или перебил Валандер. «Но так или иначе напрашивается вывод, что люди, стоящие за всем этим, не остановятся ни перед чем, чтобы достичь своей цели, какова бы она ни была».